От Галины до Ларисы. В конце 9 0 я н х Абдулов почти все свое свободное время проводил за городом. Под внуковым у него был прекрасный дом. С ним жили его тогдашняя жена Галина Лабанова, мама Людмила Александровна. Иногда к ним в гости приезжал старший брат Александра, Роберт, который когда-то закончил институт нефти и газа имени Губкина, а теперь был на пенсии. Вспоминает их мама Людмила Александровна Абдулова. иногда братья спорили до хрипоты и даже ругались из-за политики. Роберт был правоверным коммунистом, перемены, произошедшие в стране, категорически не принимал. Саша, напротив, вписался в новую экономическую ситуацию, пытался вразумить брата, убедить все к лучшему. Он считал, что родные люди должны держаться вместе, жить в мире. Из интервью А. Абдулова конца д е в х Со мной тяжело. Я не могу ко всему подходить правильно. Например, не могу дружить с нужными людьми только потому, что они нужны. е Я вообще не меняю друзей. Со своими друзьями я дружен вот уже более 20-25 лет. Новых приобретений очень мало. Я ненавижу предательство. Кто однажды предал меня, а это произошло с несколькими людьми, тот для меня больше не существует. Судьба ко мне всегда была благосклонна. Меня в одном доме маньяк рубил топором. В Севастополе я под водой угодил в г р о т каким-то чудом там развернулся и содрав кожу и плавки выскочил оттуда. В другом случае я едва не разбился в авиакатастрофе, но вовремя пересел на другой самолет, а тот, который я покинул, в итоге потерпел крушение. У меня 140 р а б о т в кино и ни одной премии. В театре за 20 лет работы я получил лишь однажды золотую маску. И вот сейчас за варвары, еретиках, хрустальную турандот и премию фонда Станиславского. Я допускаю, конечно, что я плохо играю. В конце концов Бог даст, доживу до старости глубокой и получу что-нибудь за честь и достоинство или за выслугу лет. Итак, после развода с Алферовой Абдулов снова женился на Галине Лабановой. Она была родом из р о с т о в а н а д о н у А на момент знакомства с Абдуловым училась на менеджера в Российской академии театрального искусства. Они познакомились в морском круизе в 1993 году, причем Галина на тот момент была замужем. Однако из-за Абдулова она развелась и переехала во в н у к о в о к актеру. На протяжении нескольких лет российская пресса называла эту пару одной из самых счастливых в богемной среде. Даже маме актера Людмиле Александровне эта девушка нравилась. По ее словам, Саша поощрял учебу Гали, оплачивал ее. Отношения у них были очень хорошими. Галя милый человек, приветливая, доброжелательная, гостеприимная. Ее приняли Сашины друзья. Она оказалась изумительной хозяйкой. Дом держала в идеальной чистоте. Саша был для нее светом в о к о ш к е Да и сын вроде ее любил. Когда Галиной матери поставили страшный диагноз рак, Саша тут же пришел на помощь, устроил ее в лучшую онкологическую клинику, оплачивал лечение. Женщину удалось спасти. Может быть, если бы Галя решила родить, они бы не расстались. Но как Галя рассказывала, сначала я с этим не торопилась, считала, еще молодая, успею, надо окончить институт, а потом уже Саша не хотел. У сына тогда обнаружились проблемы со здоровьем, развился тяжелейший тромбофлебит. На его ноги страшно было смотреть, они почернели на глазах. Сашу постоянно мучили боли, никакие лекарства не помогали. Он страдал, становился раздражительным, любая мелочь могла вывести его из себя. Однажды они с г а л е й страшно поссорились. Она собрала вещи и переехала в Москву. Мне позвонила ее мама. Людмила Александровна, уговорите Галю вернуться. Пусть помирится с а ш е й они ведь так хорошо жили. Но ситуация уже зашла слишком далеко. Насколько я знаю, Галя не простила измены. Судя по всему, Галина долго терпела измены актера, после чего ее терпение лопнуло. Вообще в начале третьего тысячелетия в СМИ появилось несколько публикаций о том, что а б д у л о в флиртует с девицами на различных тусовках, да и в других местах тоже. Например, в апреле 2000 г о д а желтая газета опубликовала на своих страницах интервью с а л и н о й Минцовой, которая некоторое время была телохранителем Абдулова. Об этих днях она вспоминает так: к а б д у л о в был моим последним клиентом. Перед этим Минцова охранял а премьер-министр а Сергей к и р и е н к о прозванного в народе «Киндер-сюрпризом». Александр обратился в спецслужбу, потому что ему кто-то угрожал». Анонимные письма, частые звонки по телефону. В театр присылали вырезки из газет, на которых лицо Абдулова было перечеркнуто. Иногда на стеклах машины артиста писали слово "смерть". Меня сняли с охраны к и р ь е н к о и представили к Александру Гавриловичу. Очень обаятельный мужчина. Он, наверное, так и не поверил, что я могу ему помочь, с л у ч а е чего. Воспринял меня как девушку легкого поведения. Постоянно домогался пытался у щипнуть за задницу. Я несколько раз ставила его на место, хотела даже уйти. Два месяца работала с Абдуловым без происшествий. Потом он отказался от наших услуг. Все-таки частная охрана дорогое удовольствие — 900 долларов в месяц. Он очень возмущался: за такие деньги телохранители могли бы интимные услуги оказывать. После Абдулова я ушла на пенсию. Спустя несколько месяцев после выхода в свет этого интервью осенью 2000 года В жизни Абдулова появилась новая женщина. Это была двадцати восьмилетняя журналистка Лариса Штейнман. Познакомились они на работе. Абдулов те дни снимал мюзикл «Бременские музыканты», а Лариса приехала на съемочную площадку, чтобы взять у знаменитости интервью. Интервью девушка взяла и влюбилась в Абдулова по уши. Он же никаких особых знаков внимания ей тогда не оказывал. Потом судьба снова свела их вместе. Лариса писала материалы сериала «Фаталист», где Абдулов играл главную роль. Перелом в их отношениях произошел в конце апреля 2001 года, причем поводом к этому послужил скандал, который случился с артистом в поезде Минск-Москва 28 апреля. Абдулов вместе со своим коллегой Сергеем г а р м а ш о м возвращались из столицы б е л о р у с с и и на родину и изрядно выпили. На этой почве они стали ночью задирать проводников, и те вызвали к месту происшествия наряд железнодорожной милиции. Это случилось в Смоленске. Но когда милиционеры попытались вывести разбушевавшихся актеров из вагона, те отказались подчиниться. В итоге началась рукопашная. В ней больше всего досталось Абдулову. Стражи порядка здорово разукрасили ему лицо. Утром артисты предстали перед судом. к о т о р ы й вынесем наказание по 150 рублей штрафа с каждого. Между тем 29 апреля в Москве проходила церемония вручения кинематографического приза Ника, и Абдулов должен был на ней присутствовать. Но после случившегося в поезде он предпочел остаться дома. А поскольку сидеть одному ему было скучно, он позвонил Ларисе Штейнман. Она в тот момент была на пути к дому кино. и пригласил к себе в гости. т а н немедленно развернула автомобиль в обратную сторону. Позже Лариса вспоминала: в тот день я впервые перешагнула порог его квартиры. а б д у л о в с фингалом под глазом был грустен, в руке держал протокол об избиении. Александр казался абсолютно одиноким, заброшенным человеком. Я представляла жизнь человека такого масштаба иначе. личный врач, массажист, психолог и так далее. Никого. Он был предоставлен самому себе. С этого момента Абдулов и Лариса практически не расставались. Вместе ездили на гастроли, на съемки, посещали различные светские тусовки. А спустя месяц-полтора Лариса и вовсе переехала жить к Александру. И первое, что сделала, стала обставлять ему квартиру. Она купила новую мебель: барные стулья, кресла. Затем перешла на гардероб возлюбленного, подарила ему интересные брюки с лампасами, замшевые штаны, стильную обувь. До этого Ларисы было несколько романов с состоятельными мужчинами, но всегда в качестве обожаемого объекта выступала она. Здесь же она полностью растворилась в Абдулве, перестала звонить своим подругам и друзьям. практически не общалась с собственным одиннадцатилетним сыном, а когда актер удивлялся такому самопожертвованию, она то ли в шутку, то ли в серьез отвечала: а б д у л о в без тебя моя жизнь утратит героический смысл. Я делаю свой вклад в историю российского кинематографа, не лишай меня этой роли". Вспоминает Лариса Штейнман. Ревновать к а б д у л о в у все равно, что плакаться. Почему елка колючая? Абдулов и ж е н щ и н а это вечная тема. Любая красивая женщина, которая оказывается на горизонте, тут же становится объектом его внимания. Александр в потрясающей физической форме. Он гениальный любовник. И я думаю, глупо было бы на моем месте бить себя в грудь, что я у н е г о единственная, неповторимая на всю оставшуюся жизнь. Он очень красиво ухаживает за дамами. У нас с первого момента знакомства на ревности была поставлена точка. Никаких претензий, никаких попыток контролировать его. Если ему нравится женщина, он будет обладать ею какой бы ценой это ни измерялось. Мне было трудно делить Абдулова с другими женщинами. Самое обидное, что он не скрывал своих любовниц, устраивал на моих глазах настоящий разврат. В Абдулова постоянно влюблялись молодые девицы, а я страшно ревновала, переживала. Особенно д о с т а в а л а его н а с т я Волочкова. н а з и в а л а по сто раз на дню. Роман у них был не продолжительный. Саше не нравилась ее навязчивость. Все эти два года мы с ним жили как партизаны в землянке. Абдулов панически боялся, что нас с фотографируют папарацци. Он скрывал нашу личную жизнь, как мог. Абдулов живет в придуманном мире. Он построил свои воздушные замки, расставил всех людей, как на шахматной доске. И когда я п ы т а л а с ь ему объяснить, что жизнь не такая, он отвечал. л а р и с я построил себе замок на песке, я придумал себе мир, я хочу в этом мире жить, не р а з р у ш а й его, не мешай мне, мне так удобно. Роман Абдулова и Ларисы продолжался два года. По словам Ларисы, их разлучили друзья популярного актера, которые чуть ли не с первых же дней их знакомства стали строить козни против девушки. Началось все с неприятных высказываний в ее адрес, а закончилось откровенными угрозами. Когда она попыталась выяснить, в чем виновата, ей ответили вполне конкретно: "Ты внесла трещину в нашу мужскую дружбу". Лариса Штейнман вспоминает: "Наверное, я переоценила свои возможности, оказалась слишком слабой, чтобы противостоять этому прессингу. Мне надо было расстаться с Абдуловым раньше, сразу после того, как люди". н а з в а в ш и е с я его друзьями затолкали меня в Мерседес и увезли ночью в офис, где заставили под диктофон дать обещание, что я у й д у от Саши и уеду из Москвы. Я тогда испугалась до чёртиков, но любовь свою не предала. Единственным человеком, который все это время относился ко мне с большой теплотой, была мама Саши, Людмила Александровна. Она видела, что я пытаюсь что-то сделать для ее сына, хотя, наверное, это и выглядело смешно. Похоже, она понимала меня чисто по женски, когда говорила. Бедная влюбленная девочка хочет сыграть какую-то роль в жизни великого артиста. Как она наивна! Кстати, его брат Роберт тоже ко мне хорошо относился. Они видели нашу жизнь изнутри и как-то пытались гладить все острые моменты, которые возникали. Этот красиво начавшийся роман закончился в январе. 2003 года. А спустя восемь месяцев вездесущие папарацци, которых так боится Абдулов, обнаружили возле него новую избранницу. Артист объявился с ней в ночь на 3 сентября в саду Эрмитаж, где отмечался юбилей актрисы Елены Прокловой. Как выяснилось, девушку звали Маша Попова, ей было 23 года, она работала теле журналисткой в Минске. В этом городе Абдулов оказался в конце августа на съемках очередного фильма. А Машу з а н е с л а туда с л у ж е б н а я н е о б х о д и м о с т ь Она делала репортаж со съемочной площадки. Чем-то эта ситуация напоминала ту, что случилась три года назад с Ларисой Штейнман. Та ведь тоже познакомилась с Абдуловым на съемках.